Он все сам приготовит. Еще мне интересно было узнать, что она скажет про питание. «Сама ведь очень своеобразно питается», — я спросил. «Анастасия, расскажи, как ты считаешь, должен питаться человек? Что есть? Когда? Сколько раз в день? В каком количестве?» «У нас этому вопросу уделяется много внимания». Существует большое количество всевозможной литературы, рецептов лечебного питания, советов для похудения. Образ жизни человека в условиях технократического мира трудно себе представить по-другому. Этот мир, его темные силы все время стремятся заменить естественный природный механизм, данный человеку изначально, на свою громоздкую искусственную систему. Противоречащую человеческой природе Я попросил Анастасию говорить более конкретно и понятно Без ее философских измышлений И она продолжала Понимаешь, на твои вопросы Что, когда, в каком количестве должен есть человек Никто лучше, чем сам организм каждого конкретного человека Ответить не может Чувство голода, жажды Для того и даны природой чтобы сигнализировать каждому человеку в отдельности, когда ему нужно употреблять пищу. Именно этот момент и будет наиболее благоприятным для каждого. Технократический мир не в состоянии обеспечить человека возможностью в желаемый его организмом момент удовлетворить чувство голода и жажды, и тогда он стал вгонять его в обусловленный своей беспомощностью трафарет, еще и оправдывая его некой целесообразностью. Представь, один сидит или полуспит, почти не расходуя энергии, другой выполняет какую-то физическую работу или просто бежит, обливаясь потом, затрачивая при этом в десятки раз больше энергии, а питаться они должны в одно и то же время. Человек должен употреблять пищу в тот момент, в который советует ему его организм, И не может быть другого советчика. Я понимаю, в условиях вашего бытия это почти невыполнимо. Но для находящихся на своих участках людей, рядом со своими жилищами, такая возможность существует. И ею надо пользоваться, отбрасывая противоестественные искусственные установки. То же самое я могу сказать и в ответ на твой вопрос. Что нужно есть? Это то... Что в данный момент находится, как это сказать с твоим выражением, ну под рукой, что ли, организм сам выберет ему необходимое. Из нетрадиционного могу посоветовать следующее. Если при вашем жилище есть какая-то живность, кошка, собака, проследите за ними внимательно. Они время от времени из многотравья выбирают какой-нибудь вид травки и съедают его хотя бы несколько таких травинок необходимо сорвать и добавить в пищу это совсем не обязательно делать ежедневно достаточно один два раза в неделю также необходимо самому собрать колосья злаковых обмолотить размолоть сделать муку и испечь хлеб это важно необыкновенно человек употребивший этот хлеб всего один два раза в год Получает запас энергии, способный не только активизировать его внутренние силы, но и повлиять на внутреннее состояние, успокоить его душу. Этот хлеб можно давать и своим родственникам, просто близким людям. На них он тоже будет оказывать весьма благотворное влияние. Очень полезно для здоровья человека хотя бы раз за лето, в течение трех дней, питаться только тем, что произрастает на его участке, дополнительно используя хлеб, подсолнечное масло и минимум соли. Я уже рассказывал, как питается Анастасия. Вот и во время своего рассказа она как-то непроизвольно сорвала одну, потом вторую травинку, стала жевать ее, дала и мне. Я тоже решил попробовать. Вкус ее... Не производил впечатления но и отталкивающих чувств не вызывал процесс питания и жизнеобеспечения организма анастасии как бы возложен на природу и никогда не останавливает ее мысли занятых иными проблемами между тем ее здоровье составляет неотъемлемую часть необыкновенной внешней красоты По утверждению Анастасии, для организма человека, установившего подобные отношения с растительным миром и землей своего участка, появляется возможность избавиться абсолютно от всех заболеваний. Сама по себе болезнь – это факт удаления человека от природных механизмов, призванных следить за его здоровьем и жизнеобеспечением, а для них, этих механизмов, Борьба с любым заболеванием никаких проблем не составляет, ибо именно в этом заключается суть их существования. Польза, которую может извлечь человек, установивший информационный контакт, сблизив себя с небольшим участком мира природы, значительно большее, чем борьба с заболеваниями.